Великие врата железной крепи отворились, и Юлий увидел своего примарха, несущего огромный крушитель стен. Габриэль Сантар замер, пытаясь понять, что произошло за непроницаемыми стенами. Но в этот миг Каесарон, обернувшись, крикнул «Финикийцы!». Действуя неимоверно слаженно, словно один человек-гвардейцы Феникса взмахнули своими золоченными алебардами, и потрескивающие энергетические лезвия обезглавили морлоков, стоявших рядом с ними. Десять голов рухнули на земь с ужасающей симметрией, но тела, удерживаемые доспехами, остались стоять, словно жуткий памятник предательства. Юлий широко улыбнулся, заметив гримасу страха и абсолютного непонимания на лицах Астропата и Сантара. Гвардейцы Феникса тем временем сошлись в центре Анвилариума, держа перед собой окровавленные алебарды, превратившиеся в оружие палачей. Во имя Аверни, что вы творите, наконец обрел дар речи Сантар. Врата железной крепи с грохотом захлопнулись за спиной Фулгрима, и первый капитан железных рук обернулся к нему, потянувшись за своим мечом. Впрочем, он тут же остановился, видя недвусмысленные движения гвардейцев Феникса. «Где Ферус Манус?» — в отчаянии крикнул Габриэль. Фулгрим ответил ему покачиванием головы и улыбкой, в которой читалась жалость. «Он жив, Габриэль, хотя и не пожелал прислушаться к голосу разума, и тем самым обрек всех вас на смерть». Каясорон немного озадаченный первыми словами повелителя, с улыбкой кивнул и повернулся к Сантару. Сверкающие энергокогти с тихим лязгом вышли из пазов рукавицы его терминаторской брони. Габриэль понял, что последует дальше, но ничего не успел поделать. Юлий вонзил когти в его грудь и рванул их сверху вниз. Лезвия прошли сквозь броню, рассекли грудную клетку Сантара и вышли из таза, сопровождаемые фонтаном крови и желчи. Первый капитан железных рук обрушился на пол. Остатки жизненных сил вытекали из его рассеченного тела. А Юлис с наслаждением вздохнул аромат плоти, сожженной энергией когтей. Благосклонно кивнув, Фулгрим щелкнул по воксу и открыл канал к гордости императора. «Марий! Прекрасно! Мы возвращаемся на огненной птице, поэтому проследи, пожалуйста, чтобы нас не побеспокоили. Можешь открыть огонь».